Глава 18. Лук и стрелы. Если вы помните, как исчезновение Санчо заставило всех волноваться, то можете легко себе представить, с каким теплом и любовью его здесь встретили. Несколько дней его навещали любопытные мальчики и сочувствующие девочки, которым искренне было жаль бедного пса. Санчо приветливо встречал всех гостей и, усевшись на свой коврик, задумчиво разглядывал пришельца. то Бен, то Торни по очереди рассказывали трагическую историю, которая оставалась для всех ещё не разгаданной. Если бы только махнат и друг мог говорить, они бы расспросили его обо всём, до мельчайших подробностей. Вскоре лапа пса зажила. Прекрасные кудряшки начали отрастать, а новый красивый ошейник снова придал ему благородный вид, и Санчо начал выглядеть как прежде. Но его недавние страдания оставили свой отпечаток. Он был уже не такой резвый и потерял доверие к людям. Если раньше он был самый доброжелательный и общительный собакой, то сейчас настороженно относился ко всем незнакомцам, и при виде лохматых мужчин шерсть его становилась дыбом. Но к счастью, его благодарность Бетти была больше, чем обида. Он всегда следовал за ней, безропотно подчиняясь всем её командам. Когда они шли вдвоём, девочка клала руку ему на шею. Это напоминало отношения двух неразлучных друзей. Бен, приложив немало усилий, научил пса собирать по буквам имя Бетти, что приятно удивило спасительницу Санчо. Каждый раз, собрав имя девочки, пёс подбегал к ней и тыкал свой влажный нос в её ладонь, будто хотел сказать: "Вот такое имя у моей дорогой спасительницы". Конечно, Бэб была рада получить прощение и наслаждаться дружбой снова, но всё-таки где-то в глубине её души таились зависть и безнадёжное желание сделать что-нибудь такое, что заставило бы других восхищаться ею так же, как все восхищаются Бетти. Её сестра вновь была в центре внимания, как и всегда, и мальчики были к ней очень добры. Ведь Ничего не могло быть храбрее поступка Бетти, которая нашла и спасла Санчо от тех дерзких мальчишек. Беб не с кем не делилась своими чувствами и старалась выглядеть дружелюбной, ожидая, что и у нее когда-нибудь появится шанс заставить всех восторгаться ею. Однажды вечером, когда мисс Селия читала ребятам сказку «Две тети вы к одному луку», ее брат с азартом в глазах спросил: «Селия, ты случайно не привезла наш старый лук?» Да, я привезла все игрушки, которые мы оставили в мансарде у дяди, когда уезжали за границу. Лук лежит в том же ящике, где и деревянные молоточки, удочки и биты. Думаю, там вы найдёте и несколько стрел. А что ты задумал? Поинтересовалась Местелия, глядя на брата, который подпрыгнул и сказал: "Я хочу научить Бэна стрелять, а потом мы с ним устроим поединок, а ты можешь подарить одному из нас приз?" Пойдём, Бен, у меня есть хорошая верёвка, которая может послужить тетивой. Давай покажем юным леди, что такое первоклассная стрельба. Не могу, ведь я никогда не видел настоящего лука, не считая того позолоченного, который держал в руках, когда играл Купидона. Тебе нужна всего лишь практика. Я и сам-то не уверен, что смогу попасть прямо в цель, уговаривал Торни. Мы стреляли из лука Когда были совсем маленькими, но сейчас мы слишком взрослые, чтобы заниматься такой ерундой, вставила Бэб, откладывая в сторону вышивку. Я, конечно, не против, но Бэб не хочет, ведь ей уже почти 11 лет, откровенно сказала Бетти, почёсывая затылок. Но взрослым тоже нравится стрельба из лука. Особенно это любят в Англии. Я об этом когда-то читала и даже видела портрет королевы Виктории с луком в руках, поэтому в этом нет ничего такого. Чего можно было бы стыдиться, Бебб, сказала мисс Селия, устроившись поудобнее в своем кресле, чтобы прочитать детям какую-нибудь новую историю. Надо же, даже королева, воскликнула Бетти, удивленная фактами, которые привела мисс Селия. В давние времена лук и стрелы были основным оружием на поле боя. Не даром во многих книгах описываются доблестные воины, которые искусно владели этим видом оружия. Поле боя становилось серым, когда его усеивали стрелы и трупы врагов. Стрелы были и у индейцев, и я недавно у реки нашла в земле несколько наконечников от них, воскликнула Бэб, которая испытывала больше интерес к битвам, чем к королевам. Когда вы закончите свой спор, я расскажу вам одну историю про индейцев, сказала мисс Селия, откидывая спиной на подушку. Несколько столетий назад в маленьком посёлке на одном из берегов реки Коннектикут, которая тогда называлась Сосновая река. Жила маленькая девочка по имени Мэтти Килберн. На холме возле деревушки возвышалась крепость. В ней люди могли укрыться от опасности, поскольку деревушка была глухой и маленькой, и туда не раз приплывали на своих каноэ индейцы, которые убивали мужчин, забирали с собой женщин и детей и сжигали дома. Мы тежила вместе со своим отцом и чувствовала себя безопасно даже в их деревянном домике, потому что отец всегда был рядом. Однажды днём, когда фермеры работали на полях, вдруг зазвенел колокол, возвещая о надвигающейся опасности. Мужчины, бросая топоры и грабли, поспешили домой, чтобы спасти своих жён, детей и какие-то ценные вещи. Мистер Килберн схватил в одну руку пистолет, а в другую дочь и помчался к крепости. Но не успев добежать до неё, он услышал крик краснокожего за своей спиной. Тогда он понял, что вряд ли может добежать до крепости и решил спрятать Метти где-нибудь в укромном уголке, чтобы потом её забрать. Он был храбрым мужчиной и хорошо умел драться, поэтому у него даже в мыслях не было прятаться, и он решил помочь своим соседям. Но в первую очередь он решил позаботиться о своей дочке. Вдоль пастбища тянулись длинные вязы, Там, в дупле одного из деревьев, фермер и решил спрятать девочку, поскольку ещё никто из индейцев не осмеливался туда пойти. "Побудь здесь, крошка, пока я не вернусь. Молись Богу и жди своего папу", сказал мистер Килберн, последний раз глядя на свою дочурку, которая смотрела на него испуганными глазами. "Возвращайся поскорее", прошептала Мэтти с храброй улыбкой. Мистер Килберн ушёл, и о нём больше никто ничего не слышал. Было известно только что он попал в плен. Люди думали, что Мэтти пропала вместе с отцом и больше не надеялись увидеть её снова. Спустя некоторое время мужчина, сбежав из плена, вернулся к себе на родину. Первое, что он спросил, когда вернулся, где Мэтти? Но никто не видел её с тех пор. А когда он рассказал всем, где спрятал её, люди подумали, что он сошёл с ума. Но когда все пошли на пастбище посмотреть на тот вяз, то обнаружили в дупле только кости. лохмотья одежды и туфли с поржавевшими пряжками, на которых было высечено имя Мэтти. Рядом лежала стрела индейцев, которая и возвещала о том, что случилось с бедной девочкой. Пока мисс Селия рассказывала эту душещипательную историю, никто не притронулся к ужину, а Бетти, используя в качестве носового платка порванное полотенце, шмыгала носом вместе с Бэб. Это правда, просила Бетти, надеясь услышать отрицательный ответ. Да, я своими глазами видела то дерево и насыпь, на которой возвышалась крепость, и даже те поржавевшие пряжки, на которых было высечено имя несчастной. Я была в доме Килборнов, которые хранят их уже сотни лет. Они живут в доме, который находится неподалеку от того пастбища. Продолжала свой рассказ мисс Селия, глядя на портрет королевы Виктории. Давайте сыграем в игру. Бетти будет Мэтти. А я буду её отцом, и она свернётся калачиком, а я накрою её листьями. А потом я буду индейцем, сделаю стрелы и буду стрелять в неё. Это будет здорово, не так ли? закричала Бэб, представляя, как будет играть главную роль в маленькой трагедии. Нет. Я не хочу лезть в тёмное дупло с паутиной и не хочу, чтобы меня убили. Я лучше сделаю себе маленькое укрытие из соломы и останусь в живых. Мне не нравится эта грустная история про Мэтти. Прежде чем Бэб согласилась уступить желанию Бетти, Торни, нарядившись в красный жилет, пошёл в припрыжку и запел. И он натянул свой лук, пустил по ветру стрелу, сказал: "Я убью этого маленького бледнолицевого щенка". Но он её не убил, вставила Бетти. "Мальчики, это как раз то, о чём вы всегда должны помнить. Можете стрелять по мишени сколько угодно. Но вашей мишенью Никогда не должны стать живые существа, наставляла мисс Селия. Ты права, Сели, но ведь мы можем немного потренироваться на птицах, как тот мальчик, у которого были дядьлы жаворонки и цапли из твоей истории, ответил Торни, которому, несмотря на замечание Сел, очень понравилась история, рассказанная однажды сестрой. Уж лучше пойди и одолжи у Сквайра чучело совы для мишени. Ты непременно в нее попадешь, когда будешь стрелять, ведь она такая большая. С улыбкой ответила Селия, которая любила подшутить над братом, когда тот начинал хвастать. В ответ на это Торни взял лук и пустил стрелу так высоко, что она приземлилась лишь спустя некоторое время, раскачиваясь со стороны в сторону. Вскоре Санчо положил стрелу у ног Торни, выражая этим своё участие в игре. "Для начала неплохо, но теперь твоя очередь, Бен". Но у Бена совсем не было опыта. И несмотря на его напрасные попытки сымитировать позу отважного стрелка, стрела закружилась, а потом начала быстро падать вниз прямо в сторону Бетти, которая с интересом наблюдала за траекторией полёта. Нет, так дело не пойдёт. Не хватало ещё, чтобы кто-то из нас пал жертвой вашей игры. Чтобы мне не пришлось конфисковать ваше оружие, пойдите лучше поиграйте в саду. Так будет безопаснее для всех нас. Мы отсюда будем за вами наблюдать. Так же, ребята, Смотрите, лук и стрелы для девочек эти слишком большие для них, сказала мисс Селия. Но мальчикам не совсем понравилась идея мисс Селии. По-моему, это нелёгкое дело, сказала Бетти. Я смогу сама себе сделать лук, заявила Бэб, уверенно кивая головой. А тебе, Белинда, я смастерю игрушечный лук, сказал Торни, глядя на маленькую принцессу. Ты можешь взять мой. Я думаю, тебе не доставит большого труда натянуть тетиву, ведь у тебя крепкие руки. Обратился Бен к Беб, надеясь на то, что она заменит его в поединке с Торни. Ведь он больше привык к победам, чем к проигрышам, а в поединке с Торни он чувствовал себя слабой стороной. Я буду судьей, а моя серебряная стрела, которой я иногда закалываю волосы, будет наградой для победителя, предложила Мисс Селия, радуясь тому, что нашла новое развлечение для друзей. Стрельба из лука вскоре вошла в моду в их городке. Мальчики горячо обсуждали это и даже организовали клуб имени Вильгельма Телля. Бэб и Бетти стали почётными членами этого клуба, и как первоклассные стрелки, всегда носили за спиной изогнутый лук и колчан, плотно набитый стрелами. Члены доблестного клуба по просьбе властей переместились в безопасное для горожан место и тренировались там с утра до вечера. Бен к своему удивлению обнаружил, что его занятия гимнастикой не прошли даром. Его мускулистые руки и острое зрение хорошо пригодились на занятиях по стрельбе. Он делал большие успехи, взяв в себе в помощники Санчу, который приносил ему стрелы. Тогда, как другие теряли время, бегая за ними туда-сюда, Бену удавалось пускать стрелы в два раза чаще, чем остальным. Тор не вскоре восстановил свои прежние способности, но быстро уставал. Беб же, напротив, работала на славу, пользуясь луком Бена. который дала ему мисс Селия и который вначале был слишком тяжелым для него. А Outsiders вскоре организовали новый клуб под названием Виктория в честь королевы, о которой они прочитали статью в газете. Эта же статья стала для них не только своеобразным руководством, но также отличным справочным пособием. Бебб и Бетти стали членами этого клуба, заметив, что мальчики в таких стрелках, как они, особо не нуждались. Всем очень нравилось новое хобби, а некоторым оно доставляло особое удовольствие. Вместе с этим пыльные книжные полки в их доме стали заполняться старыми и новыми приключенческими книгами, а путешествия, на которые не жалела деньги Мисс Селия, и которые очень приветствовались маленьким людом во время досуга. Мисс Селия в свою очередь тоже была очень рада тому, что её затея пробудила у ребят большой интерес к книгам.